Глава 3. Обновки. Нус, готов услышать ваши пожелания. Тальяны сейчас остановился в центре склада и развернулся к нам. Мы переглянулись. А что вообще есть? поинтересовался Литвин. А что вообще надо? передразнил его Тальяныч. Вам могу продать оружие из единичек. «Старые, конечно, но всяко лучше, чем ваши ОСЗ». «Вон Мик бегал с ремагом и вроде не жаловался. Кстати, как тебе?» «Хороший ствол», — кивнул я и объяснил своим. «Дробовик, шестизарядный». «Раз у тебя есть энергопистоль», — Толяночки в кум указал на оружие, висящее у меня на поясе. «И как я понимаю, он бьет на хорошую дистанцию». «Предлагаю снова взять дробовик. Стрелок из тебя, как я подозреваю, аховый. Так что для ближней дистанции самое то». «Согласен», — кивнул я. «Предлагаешь ремак и взять?» «Нет», «Не — покачал головой Толяныч. «Зачем тебе нулевка, когда можно выбирать из единичек? Предлагаю приобрести АДСН-12-2АП». «Это что такое?» «Понятно», — вздохнул Толяныч и отправился к одному из стеллажей, где аккуратно в специальных нишах стояли ружья и автоматы. Среди них он выбрал короткое, но смотревшееся крайне массивно ружье, окрашенное в черный матовый цвет. «Это», — сказал он, подняв в руках оружие, — «и есть АДСН-12-2АП». Его ещё раньше спасом называли, разработанный для полицейских и военных автоматический дробовик специального назначения. Отсюда и название. На, попробуй. Он передал мне оружие. Тяжёлый, сказал я, взвесив дробовик в руках. Как минимум килограмма 4. Поверь, раньше ещё тяжелее был. Тот многие детали из армпластика, благодаря чему немного легче стал, чем старая версия. Так чем он лучше Ремага? Удивился я. Тот хоть легче был. Во-первых, сказал тальяноч, назидательно подняв указательный палец. Сейчас в руках ты держишь полноценное военное оружие, пусть и устаревшее, А военное оружие это большая надёжность, прочность и долговечность, если, конечно, заботиться будешь должным образом. Во-вторых, у него вес больше, чем у Ремага, зато отдача ниже. Как пойдём в тир, сам опробуешь. В-третьих, Ремак был на 6 патронов. Здесь на 8. Сием в подствольном трубчатом магазине, ну а восьмой уже в стволии. Тальяныч указал мне пальцем, где именно находятся патроны, показал, как их заряжать. Не совсем удобная конструкция, как по мне, подавать патроны снизу, это я Тальянычу и заявил. Ты сначала попробуй, а потом критикуй, хмыкнул тот. Эта технология проверена временем, и это все его плюсы. Поинтересовался я. И это я тебе только начал о нём рассказывать, улыбнулся Тальяныч. Этот ствол в качестве дополнительного многие космодесантники даже тоскуют. Универсальная штука. И в чём универсальность? хмыкнул Шендер. Для начала в том, что у него есть два режима: полуавтоматический и помповый. С помповом досылаешь патрон передней рукоятью. С её же помощью выбрасывается стреляная гильза. А есть и автоматический режим. В нём скорострельность составляет до 4 выстрелов в секунду. Да ладно, удивился я и, словно не поверив, начал осматривать дробовик заново. Ага, кивнул Таляныч и рассмеялся. Когда привыкнешь к нему, сможешь садить как из автомата. Ну, окей, убедил, хорошее ружьё, сказал я. Одного понять не могу, зачем два режима перезарядки? В помповом можно самые разные виды снарядов заряжать, пояснил Таляныч. Полицейские на золотых мирах из таких дур резиновыми пульками бьют, к примеру. "Ясно", кивнул я. "Этот ствол на 40 метров может бить", продолжил объяснять Таляныч. Что-то подсказывало мне, что он фанатеет от этого оружия. А может и нет. Может, просто хорошо в нём разбирается. А если поставить насадку на ствол, разлёт ещё меньше можно сделать, так что всё будет коч на лететь. Надеюсь, это всё? хмыкнул я. Конечно, нет. Ты лучше слушай внимательно. Такого в инструкциях не найдёшь. Ну хорошо, слушаю. Дай сюда. Таляныч отобрал у меня дробовик. В нём ещё и приклад откидывается. По идее, можно стрелять, держа оружие на весу. Но я сильно сомневаюсь, что у тебя это получится. Тут не только навык нужен, но и сила. С этими словами он сложил приклад, повернул крючок на прикладе, взял оружие за ручку и попытался удержать на вытянутой руке. Тут самый повёрнутый крючок у перся ему в предплечье. Однако всё равно немалый вес дробовика не позволил Тальянычу долго удерживать его в горизонтальном положении. Ствол резко пошёл вниз. Что ещё? словно сам у себя спросил Тальяныч. Ах, да! Можно прицепить фонарик или лазерный целеуказатель. Кстати, рекомендую поставить коллиматорный прицел. Это же не винтовка, хмыкнул Литвин. А я этого и не говорил, спокойно ответил Таляныч. С таким прицелом целиться будет удобнее и быстрее. Ну всё, всё, убедил. Я отобрал у Таляныча ствол. Сколько эта игрушка денег будет стоить? Вообще, ты ещё. Но тебе за 800 отдам. Как раз на две сотни можем влепить коллиматор и, скажем, фонарь. Пойдёт? Ага. кивнул я. На патрона там мне хватит 150 кредов. Хватит, отмахнулся тальяноч. Три коробки как раз. Советую к слову хоть десяток выстрелов отстрелять в тире, а пробуешь оружие, а то в бою нехорошо к новому стволу привыкать. Я серьёзно кивнул. Тут он прав, надо всё проверить. Вдруг вообще бракованный. Ну что, кто следующий? Тальяныч повернулся к Литвиносу с Шендром. Вперёд выступил Шендер. Есть у вас Ива, лучшая 61-я. Вот и загнул, удивился Тальяныч. Ты хоть пользоваться ею умеешь? Шендер кивнул. Но «Ну, а 61-я у меня точно не найдётся. Это уже лицензия на двойку, вам её как своих ушей не видать. Во всяком случае, пока. Даже у гарнизонных на вооружении их нет. А вот пятьдесят первую предложить могу. Толяныч вновь удалился к оружейным стойкам, а Литвин повернулся к Шендру и поинтересовался. «А что такое Ива?» «Импульсная винтовка Алешина», — ответил Шендр. «Отличное оружие, если умеешь им пользоваться». «Вот и покажи, что умеешь». Таляныч вернулся с необычным оружием в руках и протянул его Шендро. Тот взял оружие и повертел в руках. Лично мне это оружие напомнило мой же Спас, разве что несколько короче. Всё тот же складной приклад, всё то же движущееся цевье или ручка, забыл, как оно называется. Разница заключалась лишь в этой броне, закрывавшей оружие в центре. Верхняя часть этой брони имела вид ручки. На ней же сверху я увидел крепление явно для установки оптики. Вообще, именно эта часть оружия напомнила когда-то увиденную на картинке винтовку M44. Там тоже подобная ручка была. Нижняя часть брони была приёмником для магазина, коротким, но широким. Сбоку на этом самом бронекожухе я заметил небольшой дисплей. но понять, для чего он нужен, не смог. Меж тем Шендер вскинул винтовку, дернул затвор, нажал незаметную клавишу возле приклада и дисплей, о назначении которого я размышлял, загорелся. На маленьком табло высветилось 0-0-0. «Но включить смог», — хмыкнул Толяныч. «Ладно, идем в тир, покажешь, как стреляешь». В тени, находившемся в подвале склада, Таляныч вручил Шендру обойму к винтовке. Тот ловко поставил её на место. Легонько ударил снизу ладонью. Раздался лёгкий щелчок, а на дисплее цифры сменились. Теперь там светилось 050. Давай. Таляныч нажал несколько клавиш на пульте, и метрах в 50 от огневого рубежа появилась мишень силуэт человека с кругами в центре. Шендер вскинул винтовку и дал короткую очередь, за ней ещё одну и ещё. На дисплее винтовки уже светилось 035. Неплохо, кмыкнул Талянович, разглядывая мишень. Всё легло кучно. В бычий глаз, конечно, не попал, но близко был, близко. И в молоко ничего не ушло. Приходилось из такого стрелять? Шендер кивнул. «Правда, из шестьдесят первой модели», — сказал он. «Ну, разница невелика», — успокоил его Толяныч. «А не хочешь снайперку опробовать?» «Нет, у меня с ними не лады». «Да как это? Из автомата бьёшь относительно неплохо», — удивился Толяныч. «А снайпер из меня хреновый», — пожал плечами Шендер. «Нет, снайперская винтовка точно не для меня». Ну, твоё дело. Не стал спорить, Таляныч. Что ещё Ива умеет? В курсе? Убойное действие обеспечивается патроном 10 мм, вес 4 кг, скорострельность 900 выстрелов в минуту. Затараторил Шендер, словно был на плацу. Имеется подствольный гранатомёт, подствольный трубчатый механизм позволяет зарядить до пяти гранат. Электронно-ударный спусковой механизм позволил минимизировать отдачу. Когда стрелок нажимает на спусковой крючок, контакт замыкается и напряжение подаётся на патрон, что приводит к искровому пробою в электронном капсуле, а это в свою очередь вызывает детонацию. Подобное решение обеспечивает высокий темп стрельбы, надёжность оружия, точность Доступно магазином на 50 и 100 патронов. Режимы огня: одиночный, короткая очередь на 5 патронов и полностью автоматический режим. Молодец, улыбнулся Тальяныч. ТТХ на зубок знаешь. Блин, я такой же хочу, заявил я. Не вопрос, пожал плечами Тальяныч. Но есть проблема. Что? Всего один Нет, у меня их пара десятков валяется. Проблема в цене. Этот автоматишка 1500 стоит. Шендер с грустью уставился на оружие. Я тоже унялся. Это мне пока не по карману, а выделенных Гринбергом денег явно не хватало. Чёрт с ними с деньгами, буркнул Шендер, свои докино. У тебя ведь только на клон осталось. Попытался вразумить его Литвин. «Набьем как-нибудь!» стоял на своем Шендер. «Как скажешь!» ответил Толяныч и повернулся ко мне. «Ты тоже решил свои докинуть?» «Не-е-е!» покачал я головой. «И так долгов немерено. Куда еще?» «Как хочешь!» Толяныч снова обратился к Шендеру. «Ты хорошенько подумай. Если вы контракт Гринберга не выполните и денег не будет...» Чтобы авансы вернуть, он с вас три шкуры сдерёт. Винтовку придётся отдать, а свои деньги ты не вернёшь. уж поверь, прорвёмся. Набычился Шендер. Теперь ещё одному наклон собирать, вздохнул Литвин. Так с автоматом решили. А с патронами к нему? поинтересовался Таляныч. Почём они? 2 кредита патрон, плюс штатные обоймы на 50 патронов по тридцатке кредитов. Обойма на сотку полтенник. Да блин, вздохнул Шендер. Ладно, три обоймы на 50 патронов, ну и патроны к ним. Так, 90 за магазины и 300 за патроны, подсчитал Тальяныч. Шендер со вздохом перевёл деньги. У тебя вообще хоть что-то осталось на счету? поинтересовался у него Летвин. Поросотин, с убитым видом ответил ему Шендер. Главное, на рожон не лезьте, тогда всё в порядке будет, посоветовал Тальяныч. Да тут целый месяц так себя вести надо, хмыкнул я. Почему месяц? Ну, пока сотню шкур не набьём, объяснил я. Ты что, собрался ходить без денег на клон, пока не выполнишь контракт? удивился Тальяныч. Ну да. Ты больной, что ли? Плевать на контракт. Гринберг кинет вас при первой возможности. Собирайте шкуры, но часть можете тащить мне, хоть заработаете на клоны, а патроны, а жиротва, а лечение в случае чего, где деньги брать будете? Любая непредвиденная ситуация, и вы окажетесь в глубокой заднице, принялся увещевать Тальяныч. Если мы начнём таскать шкуры сразу и на продажу, можем не успеть к сроку отдать Гринбергу его сотню, заупрямился я. Да и чёрт с ним, махнул рукой Тальяныч. Подождёт. Ты не забыл, что я говорил? Он вас может маром подставить. «В один прекрасный день ты вообще можешь без НКВД остаться, и как тогда контракт выполнишь?» «Тоже верно!» — хмыкнул я. «То-то и оно!» — удовлетворенно кивнул головой Толяныч. «Так что набили сколько-то шкур, часть сразу несите сдавать, а если мары ваш лагерь найдут, вообще все отожмут и вас перебьют!» «Да понял я уже!» — буркнул я. Да не хрена ты не понял, возмутился тальяноч. И я тут на вас виды имею, а вы сдохнуть собрались ни за что, ни про что, забоять про контракты нервы задницу. Получится выполнить прекрасно, не получится и ладно. Греенберга те разозлил и выбел из колеи настолько, что он вам даже штрафные санкции не выкатил на случай, если вы этот самый контракт не выполните. Так оружие заберёт. Да хрен ему. Отдадите аванс с процентами, как оговорено, и пусть катится. Мы трое переглянулись. Вот оно как. Судя по взглядам, которыми мы обменялись, Ишендер и Литвин придерживались моей точки зрения. Если взялись за контракт, нужно его выполнить в первую очередь. А Толяныч все с ног на голову перевернул. И ведь не поспоришь, прав. «Так, вижу, что наконец дошло!» — хмыкнул он. «Теперь можно продолжать. Кто там у нас на очереди?» — У меня будет нестандартный заказ, — сказал вышедший вперед Литвин. — Ну, давай, удиви меня, — улыбнулся Толяныч. — Хочу лук, — сказал Литвин. — Можно спортивный, но лучше блочный. Арбалет тоже устроит. Толяныч с удивлением уставился на него. — Ладно, — наконец сказал он. — Короткий, длинный. Э — Э-э-э, — растерялся Литвин, — длинный. «Могу предложить из эльфийского дерева. Вопрос по тетиве. Драконьего усы сейчас нет. Волос с гривы единорога пойдет?» Э-э-э... Литвин выглядел крайне удивленным и явно пытался переварить сказанное Толянычем, все еще не веря тому, что услышал. Наконец он смог выдавить из себя. «Что?» Мы с Шендром затихли, еле сдерживая себя, чтобы не засмеяться в голос. Ещё можно лук заговорить. Правда, не уверен, что мне удастся правильно нанести руны, но в случае чего в автопарке полуэльфа у нас есть, правда, запойный. Если удастся его поймать в трезвом виде, может наложить чары. Устроит До Литвина дошло, что над ним нагло издеваются, и он моментально побагровел. Ну а мы с Шендром не выдержали и начали ржать. Но где я тебе лук достану? отсмеявшись, уже вполне серьёзно спросил Таляныч. У нас тут только старое оружейное барахло, а инструменты найдутся? Я сам сделаю, буркнул Литвин. Тальяныч с удивлением посмотрел на него. Ты серьёзно, что ли? Медко стреляешь? Так давай тебе снайперку подберём. Нет, с огнестрелом у меня всё плохо. А вот из лука стреляю я уверенно, поматал головой Летвин. Где научиться-то успел? поинтересовался Тальяныч. На земле, в свободное время, пожал плечами Летвин. нашёл чертежи и у себя на заводе сделал. Несколько первых попыток получились неудачными. Или тяжёлые, или балансировка хромала, ну, или натяжение слабое получалось. А потом я понял, что не так, и сделал уже нормальную версию. И как? Метров за 30 в цель попадаю, ответил Литвин. Если придумать какую-нибудь оптику, вообще замечательно. «Ха! А стрелу ветром не сносит?» «Я много практиковался и вроде как умею с упреждением и с поправками на ветер стрелять», — сказал Литвин. «То есть ты серьезно не хочешь взять огнестрел?» «Почему не хочу? Хочу! Но не дробовик или автомат. Что-то такое, а про запас!» «Про запас!» — задумчиво повторил Толяныч, явно о чем-то размышляя. Ладно, хрен с тобой, сходим сейчас в автопарк. Механикам всё равно нечем заняться. Может, и помогут тебе с луком. Правда, не знаю, во сколько тебе это обойдётся, Литвин просиял. Вы как с нами? спросил Тальяныч у нас с Шендром. Я отрицательно покачал головой. Я бы попрактиковался в тире. Я тоже поддержал меня Шендер. У тебе ж всего три обоймы и 150 патронов, уставился на него Таляныч. Ещё 50 куплю, отмахнулся Шендер. К оружию надо привыкнуть, то от не до экономии. Тоже верно, согласился Таляныч. Ладно, развлекайтесь, я скоро. Развлекаться нам пришлось гораздо дольше, чем ожидалось. Я отстрелял коробку патронов с удовольствием, отметив, что предложенное мне Тальяничем оружие оказалось действительно стоящим, намного лучше, чем предыдущий дробовик. Хотя быть может, всё намного проще. Я поднабрался опыта и научился лучше управляться с оружием. Поэтому спас мне и показался лучше Ремага. Шендер справился намного быстрее меня. Он отстрелял обойму буквально за пару минут. начал с одиночных, потом короткой очередью и наконец сдал серию патронов на 10, буквально разрезав мишень. Впрочем, он вроде как остался доволен результатом. Во всяком случае, Шендер заявил, что вспомнил, как это держать в руках полноценный автомат и стрелять из него. Ну что же, если так сказал, значит, можно поверить. Из нашей тройки в оружии он был самым подкованным. А ты чистить-то его сам сможешь? Полюбопытствовал я. Да, коротко ответил Шендер. Ну и славно. Литвин вместе с Столянычем появились только часа через два, причём не одни, а в сопровождении отчаянно споривших механиков в грязной и промасленной форме. В руках Литвин держал нечто странное, так что я, ожидавший увидеть обычный лук, рукоять стетевой Несказанно удивился, а точнее просто опешил, увидев это, одоробла. Конструкция представляла собой целый набор деталей из армпластика. Прямая рукоять без тени изгиба, странные плечи на концах, в качестве которых явно использовались некие запчасти, наверняка обрезанные и обточенные до нужной кондиции. Также в плечах я заметил ролики с пазами из всё того же армпласта. Титivy в том виде, в котором я ожидал её увидеть, тоже не было. Был трос, как объяснил Летвин, из сплава металла и синтетической ткани, очень тонкий, но гибкий. Трос был пропущен между плечами лука несколько раз. Опять же, по объяснению Летвина, Это позволяло гарантировать лучшее натяжение, ослабить нагрузку на основную конструкцию лука. Что еще в нем было необычного? Про обелие всевозможных пружинок блестящих маслом я и упоминать не буду. А вот наличие оптики можно смело отнести в разряд странного и необычного. Трехкратной оптики, если говорить детально. Для меня это вообще было дикостью, так как лук с прицелом являлся для меня чем-то вроде дубинки с курком. Зачем? Насколько я знал, из лука и стреляли-то метров на 50, и это считалось хорошим показателем. Нет, в давние времена стреляли и дальше, но на навесом. То есть стрела летела по дуге, и правильно рассчитать угол нужно было ещё уметь. Я что-то сомневался, что Литвин таким знанием обладает. Литвин же прямо светился от счастья. По всему было видно, приобретение ему очень нравится. А это что за свита? кивнул я на всё ещё спорящих между собой механиков. Они с твоим орлом поспорили, ответил Таляныч с улыбкой. На что и о чём? Что из этой хрени он никуда не попадёт. Пожал плечами Таляныч. Если с 50 метров хотя бы мишень зацепит, выиграет 500 кредов. А если проиграет, хмыкнул я, тогда заплачу им штуку за работу, ответил сам Летвин. А сколько они сейчас взяли? полюбопытствовал я. 400. Летвин подошёл к огневому рубежу и несколько раз натянул тетиву, условно проверяя прочность лука. силу натяжения. Удовлетворившись проверкой, он достал из своего рюкзака несколько стрел, аккуратно положил на полку для патронов и обоим. Взяв стрелу, он вложил её в лук, натянул тетиву, замер, целясь в мишень. Лёгкий щелчок, и стрела ушла. "Ну всё, прощай, штука", мрачно резюмировал я, так как стрела ушла намного правее мишени. У него есть ещё четыре пристрелочных выстрела, заметил один из механиков, наблюдавших, как и я, за стрельбой Летвина. Но они ему вряд ли помогут, хохотнул второй механик. Может, он надеялся, что хоть одной из пяти стрел зацепит мишень? хмыкнул третий механик и тут же повысил голос, явно обращаясь к Летвину. Но это будет не в счёт, парень. Засчитываем попадание только шестой стрелой. Литвин не обращал на них никакого внимания. Он пустил уже вторую стрелу, и она тоже ушла мимо цели. Совсем рядом прошла, но всё же мимо. Третья угодила в молоко. Четвёртая попала в самый большой круг. Пятая снова прошла мимо мишенни. Ну всё, парень. Насмешливо крикнул один из механиков: "Давай, показывай мастерство! Если мы зря корячались с этой твоей хренотенью 2 часа, то выпущенная Литвином стрела воткнулась хоть и не в самый центр мишени, но близко от него. В третьей от центра круг с меткой на нём 8". Все затихли. Несколько секунд стояла полная тишина. Да это полная хрень, взревел один из механиков. Ему повезло! А какая разница? пожал плечами Таляныч, явно выступавший в споре как арбитр. Ведь попал. Повезло или нет, но попал. Это главное. Хрень, не сможет он попасть ещё раз. На что спорим? тут же оживился Летвин. Сотку ставлю. Литвин развернулся, взял еще одну стрелу, прицелился и щелкнул тетевой. Стрела снова воткнулась в тот же круг. «Гони две сотни!» — потребовал Литвин. «Почему это две? Мы на сотню спорили!» — взревел механик. «Вы мне должны шестьсот, я вам должен за работу четыреста, разница две сотни. Вынь да положь!» — пояснил Литвин. Механик проворчал что-то себе под нос, но судя по лицу Летвина, деньги перечислил. Спасибо, ребята. Иди в задницу, буркнул один из спешно покидавших склад механиков. Ну и зачем тебе был лук? Может, всё-таки винтовка? спросил Тальянович у Летвина. Не, из лука я стрелять умею. «А вот из огнестрела не очень, но кое-что все же приобрету». «Ты меня прямо заинтриговал!» — усмехнулся Толяныч. «Да ничего особенного!» — пожал плечами Литвин. «Нужно что-то для близкой дистанции. Получше, чем у СЗ, но и не такая дура, как у Мика!» Литвин кивнул на мой спас. «Легко!» Талена через вернулся к своим оружейным полкам, но в этот раз полез по выдвижным ящикам. После минуты поисков, выудив небольшой чемоданчик. Вот, гляди, сказал он, открыв чемоданчик и явив нам его содержимое. Мы трое разглядывали не особенно-то и внушительных размеров матово-чёрный пистолет, а точнее, револьвер. Но в отличие от револьверов, которые я видел раньше, Этот имел ряд особенностей. Ствол находился не в верхней точке барабана, а в нижней. Сверху же шла рама. Барабан был не круглым, а скорее шестиугольным, вмещал он в себя 6 патронов. "Это что?" спросил Литвин. "Это Рина", коротко ответил Таляныч. "Уже старенькая модель, но вполне хорошо себя зарекомендовавшая". "А почему не обычный пистолет?" Вы интересовался шендер, скажем, Глок, Кольт или что-то подобное. Там всё-таки почти 2 десятка патронов в магазине. Ну, я так понимаю, ответил Таляныч. Летвину нужно что-то, что будет его последним аргументом в споре. Причём в случае, когда либо не успеваешь прицелиться из лука, либо когда дистанция для лука уж слишком мала. Учитывая, что большинство ваших противников волки, нужна не поколка, способная плюнуть десятком выстрелов, а эдакая пушка, которая может завалить тварь с выстрела. Так вот, в этом револьвере используется магнумовский патрон. Его для волка должно быть более чем достаточно. Вроде есть и помощнее револьверы в таком случае, заявил Шендер. Есть giveno oltalyanych но тогда становится вопрос о отдаче летвин вообще с такой пушкой справится летвин лишь пожал плечами мол откуда я знаю не справится ответил за него шендер а в этой пушке что отдачи нет есть но она приемлемая сказал тальяныч У меня валяется старенький магнум, но уверен, с его отдачей ни один из вас не справится. Может, первым выстрелом вы и попадёте в цель, но на втором рука будет трястись, если вообще её не отобьёт или не вывернет. Короче, я считаю Рина лучшим вариантом на сегодня. Поднаберётесь опыта, тогда можем вернуться к вопросу увеличения мощи. А опробовать его можно? С горящими глазами поинтересовался Летвин. "Да не вопрос", кивнул Таляныч. "Определяйся, сколько тебе патронов надо и вперёд. Надеюсь, мы закончили? Все вооружились? Все купили необходимое?" "Вообще-то нет", ответил ему Летвин. "Мне нужна масса всего". "Вот ведь чёрт", горестно вздохнул Таляныч.